Этим воспользовалась Анетте, взбалмошная романтичная учительница, чтобы изобразить истерический припадок с громкими всклипываниями и угрозами упасть в обморок. Представление было затеяно для жеманного Карлиньеса Маскареньеса, по которому вздыхала эта слабонервная особа. Анетте считала себя необычайно чувствительной, и изгибалась, как кошка, когда он играл на своем Кавакиньо. Теперь Кавакиньо безмолвствовала, никчемно свисая с руки артиста, будто гуляка унес с собой в иной мир его последние аккорды. Отовсюду сбегались люди. Весь быстро донеслась до Сан-Педро, до Седьмой Авениды, до площади Кампо-Гранде, собирая любопытных. Вокруг покойника столпился народ, толкая друг друга и обсуждая случившееся. Вызвали врача, проживающего на Содре. Полицейский вытащил свисток и беспрерывно свистел, как бы оповещая весь город и всех участников карнавала о смерти гуляки. «Так это же гуляка, бедняжка!» С сожалением воскликнул кто-то из ряженых. Покойника все хорошо знали. Он пользовался славой неукротимого весельчака и гордого, вольнолюбивого бродяги. Его любили те, кто с ним выпивал и кутил. И здесь, вблизи от его дома, не было человека, который бы его не знал другой ряженый в мешковине и с большой медвежьей мордой на голове. Пробравшись сквозь толпу, подошел к гуляке и склонился над ним. Он сорвал с себя маску, обнажив лысину и встревоженное лицо с обвисшими усами и пробормотал. «Гуляка, приятель, как же это тебя угораздило!» «Что с ним?» От чего он умер?» – спрашивали друг у друга собравшиеся. Кто-то ответил, «Во всем виновата Кашаса!» И, пожалуй, нельзя было найти более простого объяснения столь внезапной смерти. Какая-то сагбенная старушонка, взглянув на покойника, пробормотала. «Он же совсем молодой! Отчего он умер?» Вопросы и ответы раздавались до тех пор, пока не появился врач. Он приложил ухо к груди гуляки и, удостоверившись в том, что сердце действительно перестало биться, констатировал смерть. Он танцевал самбу и вдруг ни с того ни с сего повалился на наземь, пояснил доктору один из четырех приятелей гуляки который сразу вдруг протрезвел и стал мрачным, хотя выпил немало кашасы. Он был взволнован и испытывал неловкость от того, что на нем костюм баянки, что щеки его накрашены кармином, а глаза подведены сженой пробкой. То обстоятельство, что приятели нарядились баянками, не должно было вызывать насмешек, ибо все пятеро не раз доказывали свою мужественность. Они оделись бояянками ради шутки из обыкновенного мальчишества, а отнюдь не потому, что стремились походить на женщин или имели порочные наклонности. Среди них, слава богу, не было гомосексуалистов, да и покойник выглядел сейчас очень порядочным и скромным. Он мирно скончался во время карнавала, и на груди его не было раны от пули или ножа, которая заставила бы забыть о том, что он ряженый. Дону Флор вела ее подруга Дона Норма, энергично прокладывавшая дорогу в толпе, и подошли они почти одновременно с полицейским. Как только Дона Флор появилась на углу в окружении сердобольных кумушек, Все сразу догадались, что это жена гуляки. Ибо шла она с громким плачем и причитаниями, и даже не пыталась сдерживать слезы.